Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя. Стряпчий Вяземского поднёс ему также щит, воронёный с золотою насечкой и золотой обохромой. Но Афанасий Иванч не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если б его не подхватили. — Что с тобой, князь? — сказали в один голос стряпчи и поручник, с удивлением глядя ему в очи. — Оправься, князь! У поля не стоять! Все равно, что по биту быть! — Цемите с меня бронь! — проговорил Вяземский, задыхаясь. — Цемите бронь! — «Корень душит меня!» Он сбросил с себя ерехонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом. «Анафема тебе, колдун!» — скричал он, бросая гайтан далеко от себя. «Анафема! Что обманул меня?» Дружина Андреевич подошёл к Вяземскому с голым тесаком. "Сдавайся, пёс", сказал он, замахнувшись. "Сознайся в своём окаянстве". Поручники и стряпчие бросились между князя и Морозова. "Нет!" сказал Вяземский, и в туманенный взор его вспыхнул прежнюю злобою. «Рано мне сдаваться! Ты, старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидим, чья будет правда!» Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один утверждал, что суд окончен в пользу Морозова, другой — что суда вовсе не было, потому что не было боя. Царь, между тем, заметил движение Вяземского и велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее с любопытством и недоверчивостью, он подозвал Малюту. «Схорони это!» — шепнул он. «Пока не спрошу». «А теперь...» произнёс он громко Подвести ко мне Вяземского! Что, Фоня? сказал он, усмехаясь двусмысленно, когда подошёл к нему Вяземский. Видно, Морозов тебе не под силу. Ко сюдай? ответил князь, которого лицо было покрыто смертельной бледностью. Ворог мой испортил меня. Да к тому же я с тех пор, как оправился, Ни разу брони не надевал. Раны мои открылись. Видишь, как кровь из-под кольчуги бежит. Дозволь, государь, берюч кликнуть, Охотника вызвать, чтоб за место меня У поля стал. Домогательство Вяземского Было противно правилам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о том заранее. Вышечче раз на поединок нельзя было поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду погибель Морозова и согласился. "Вели кричать берёчь", сказал он. "А вот кто по удали тебя найдётся". а не выйдет никто. Морозов будет чист, а тебя отдадут палачам. Вяземского отвели под руки, и вскоре по приказанию его глашатые стали ходить вдоль цепи и кричать громким голосом. Кто хочет из слободских или московских или иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет биться за князя Вяземского? Выходите, бойцы! Выходите стоять за Вяземского! На площадь оставалось безмолвно, и ни один охотник не являлся. Выходите, охотники, добрые бойцы! кричали берёучи. Выходите! Кто побьёт Морозова тому князь все свои вотчины отдаст, а будет побьёт простой человек. Таму князь пожалует всю казну, какая есть у него. Никто не откликался. Все знали, что дело морозово свято. И царь, несмотря на ненависть свою к дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как вдруг послышались крики: "Идёт охотник! Идёт!" И внутри оцепленного места Явился Матвей Хомяк. Гайда! сказал он, свистнув саблей по воздуху. Подходи, боярин! Я завязем сква. Привидев Хомяка, Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к пристовам поединка. Не стану биться с найми там, произнёс он гордо. Не в место боярину Морозову мерится со стремяным Гришке Скуратова. И опустив тесак в ножны, он подошёл к месту, где сидел царь. "Государь!" сказал он. "Ты дозволил врагу моему поставить бойца вместо себя?" Дозволь да же и мне найти наймита против наймита. Не то вели отставить поле до другого раза. Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедливо. Царю не захотелось в Божьем суде прослыть пристрастным. Княжебелоч сказал он гневно А если не найдёшь охотника бей сам или сознайся в своей кривде и поступай на плохо Между тем хомяк прохаживался вдоль цепи махая саблей и посмеиваясь над зрителями Вишь говорил он Много вас, ворон собралось. А нет ни одного ясного сокола промеш вас. Чтобы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить. Молотимше видна, руки отмахали. На печелёжа бока отлежали. Ах ты чёрт. Проговорил пол голоса гусляр Уж яб тебе дал, как бы была при мне моя сабля. Смотри, продолжал он, толкая под бок товарища. Узнаёшь ты его? Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в хамика. — Что ж, — продолжал хомяк, — видно, нет между вами охотников. Эй вы, оршинники-калашники, пряхи-ткачихи, кто хочет со мной помериться? — А я! Раздался неожиданно голос парня, и, ухватя с обеими руками зацепь, он перекинул ее через голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она была приделана. Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был удивлен своей смелостью. Выпучив глаза и разиня рот, он смотрел то на хомяка, то на опричников, то на самого царя, но не говорил ни слова. «Кто ты?» — спросил его боярин, приставленный к полю. «Я-то!» — сказал он, и, подумав, немного усмехнулся. «Кто ты?» — повторил боярин. «А-а-а, Митька!» — ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу. «Спасибо тебе, молодец!» — сказал Морозов парню. «Спасибо!» Что хочешь за правду постоять? Коль одолеешь врага моего, не пожалею для тебя казны. Не всё у меня добро разграблено. Благодаря Божьей милости есть ещё, чем бойца моего наградить. Хомяк видел Митьку на поганой луже, где парень убил под ним коня ударом дубины. И думая навалиться на всадника, притиснул под собою своего же товарища. Но в общей свалке хомяк не разглядел его лица. Да впрочем, в Митькиной наружности и не было ничего примечательного. Хомяк не узнал его. "Чем хочешь ты драться?" спросил представленный к полю боярин. Глядя с любопытством на парня, у которого не было ни брони, ни оружия. Чем драться, повторил Митька и обернулся назад, отыскивая глазами гусляра, чтобы с ним посоветоваться. Но гусляр видно отошёл на другое место. И сколько ни глядел Митька, он не мог найти его.